Из-за домового, то ли еще из-за чего. Глава 7 Ваша светлость, я покойный дофин. Марк Твен. Солнце не торопилось вставать над вымраченной деревней, и если бы не загласил все-таки благородный Будемир, то запросто могло бы так и застрять за лесами и горами на вечные веки, Жихарь протёр глаза, поднялся и спрыгнул с телеги. Хорошо, что в колодец проклятые братцы не набросали чего попало. Удалось и коня напоить, и самому умыться до пояса. Вытереться, кроме рукава, было нечем, а брать полотенце в любой пустой избе не лежала душа. Пусть всё остается как есть. Пришел черед и отвергнутый людоедами краюхи Задерживаться здесь было ни к чему, Будемир уже привычно устроился на шлеме. Проезжая мимо сожженного подворья, богатырь задержался. Выбраться из пламени безголовые Гога и Магога никак не могли, а вот подишь ты! Поверх почерневших бревен серый пепел образовал две фигуры с раскинутыми руками. Жихарь потревожил Медвежу.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 Жихарь учел вчерашний жестокий урок и придержал коня. Ржавый явно обрадовался, когда всадник покинул седло и бодро занялся травой. Будемир тоже решил размять лапы. Чтобы жертва была верней, Жихарь помазал пропу